3.4 Начало железного века и перенос столицы империи из Египта на Босфор к железным рудникам. После того, как цивилизация зародилась в Египте, первыми металлами, освоенными человеком, по-видимому, стали золото и медь, а также, возможно, свинец. Только они имелись в Египте в доступном для древнего человека виде. Но когда Египетская протоимперия выросла из своего первоначального очага в долине Нила и распространилась по побережьям Средиземного и Черного морей, человечество познакомилось с железом. Тогда на смену Медному веку пришел Железный. Спустя какое-то время столица империи переезжает из Египта на Босфор, поближе к железным рудникам и к центру освоенного к тому времени мира. Поскольку передвижения людей и грузов на дальние расстояния в те времена были еще по преимуществу водными вдоль побережий, то и освоены были, по-видимому, лишь побережья Средиземного и Черного морей, а также впадающих в них крупных рек. Итак, согласно нашей реконструкции, Медный век приблизительно соответствует эпохе пребывания Империи в своей колыбели в долине Нила, а начало бронзового железного века приблизительно совпадает с ее выходом из этой колыбели вероятно первое железо было открыто незадолго до 12 века нашей эры массовое производство железа и железного оружия по-видимому началось уже в тринадцатом 14 веках когда столица империи была на руси а лукас пишет… Главная причина, почему человек познакомился с железом гораздо позднее, чем с медью, несмотря на то, что железные руды в природе значительно больше, чем медной, заключается, вероятно, в том, что медь поддаётся холодной ковке, а железо можно ковать только в раскалённом состоянии. Достаточно жидким и пригодным для литья оно, железо, примечание автора, становится только при температуре около... 1530 градусов Цельсия. Такая температура была недостижима для древних металлургов. Лишь в XIV веке люди научились строить доменные печи, дававшие жидкий металл для литья. Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. Страница 204-205. Качество первого железа, полученного человеком, скорее всего, было довольно низким. А Лукас, например, полагает, что первоначально железо лишь ненамного превосходило твёрдостью медь и бронзу. Лукас, страница 205. Чтобы получить более качественное железо, необходим был избыток древесного угля. Скорее всего, качественное железо было впервые выковано уже на Руси, где действительно много дерева и древесного угля. Там же, вероятно, была выкована и первая сталь. Наша мысли находит подтверждение в следующих словах а лукаса Он пишет «Древнее железо вследствие способа его изготовления содержало очень мало или вообще не содержало углерода, менее 2%. Такое железо при нагревании и мгновенном охлаждении становится не тверже, а мягче». Но с увеличением процентного содержания углерода железо приобретает свойство становиться более твердым. Сталь — это железо, к которому прибавлено небольшое количество углерода. Железо лишь тогда получило широкое применение для изготовления оружия и орудий, когда люди открыли способ добавления к железу углерода. Обкладывали древесным углем и подвергали в течение нескольких дней сильному нагреву. Правда, признается, а Лукас, этот способ является довольно поздним изобретением. Производство железа из руд не было египетским открытием. Лукас, страница 205.